Кир Булычев. «Сто лет тому вперед». Фантастические повести. Лена из 1991 год. Содержание. «Девочка с земли». «Сто лет тому вперед». «Миллион приключений». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.